Перечитав сообщение, я написал в ответ, что за любые ее идеи, старательно отгоняя от себя издевательские интонации, с которыми прочитал его. Она не могла догадаться. Это просто мое восприятие. «Прости, что заставил ждать!» Валерий Александрович вернулся за стол, извинительно улыбаясь. «Семья!» «Я понимаю!» — кивнул я, убирая телефон. За время нашей встречи это был третий раз, когда бывший одноклассник отца отлучался. «Понимаешь?» — поотечески усмехнулся он, назидательно поясняя. «Вот обзаведешься женой, тогда и поймешь. Поверхностно. А вот когда проживешь с ней тридцать лет, тогда и...» Он махнул рукой, после чего взял кружку с кофе. «Ни ты, ни Павел так и не торопитесь радовать отца наследниками. «Мы оба в процессе», — обтекаемо ответил я, думая, как лучше перевести тему на Лину. И как я не крутил в уме начало разговора, озвучить вслух было рискованно. Валерий Александрович, хоть и друг семьи, но все же их пути с отцом давно разошлись, да и самообщение свелось к минимуму, к звонкам по праздникам да редким встречам. «В процессе», — повторил за мной Валерий Александрович. «Я слышал, Павел скоро женится. А в каком процессе ты?» «Дом строю», — усмехнулся я. «Валерий Александрович, а можно личный вопрос?» «Ну, попробуй спроси», — позволил он, то ли сдержав кашель, то ли прочистив горло. «Я понимаю, что он прозвучит странно», — начал я, готовясь к реакции собеседника. «Но что вас связывало с Кирилловой Татьяной, я знаю, что...» «Пошел вон!» — перебил меня Валерий Александрович. «Пришел в мой дом, чтобы...» «Я ни в коем случае не хотел вас оскорбить!» — не дал я ему договорить, примирительно подняв ладони. «Поверьте, я не просто так любопытствую. Есть причина». «И какая, позволь узнать, может быть причина?» «Чтобы оправдать твою попытку покопаться в моем грязном белье!» Он поднялся на ноги, указывая рукой в сторону. «Мне повторить просьбу покинуть мой дом? Пока просьбу, Андрей!» «Причину зовут Алиной. Ей сейчас 25 лет. И да, она дочь Татьяны». Я внимательно следил за реакцией Валерия Александровича. «Что-что, а считать он всегда умел». «А от отца я знаю, что у вас с ней был роман». «Невозможно!» — Валерий Александрович поджал губы, медленно опускаясь на свое место. «Что бы тебе ни наговорила эта Алина, она ничего не знает». Не дал я ему закончить фразу. «Дело в том, что я не сдержал подобия смешка, пытаясь подобрать определение нашим с Линой отношениям. Недавно Алина узнала, что женщина, которую она считала матерью, ей никто. Как и давно умерший отец, не отец. Все, что у нее есть на данный момент, это имя матери. Настоящий. Татьяны. Уверен, начни она искать, выйдет на вас, если захочет. И я хочу быть готовым к этому моменту. Заботишься о ней? Хмыкнул Валерий Александрович. «Она не может быть моей дочерью!» Таня бы сказала. «Вы уверены?» Переспросил я, доставая телефон и открывая фотографию Лины. «Я не эксперт, но внешнее сходство есть». Я наблюдал, как он берет в руки смартфон, как рассматривает снимок, с трудом сохраняя внешнее спокойствие. «На мать похожа!» Наконец-то произнес он, шумно втянув носом воздух. «На мою!» Какое-то время мы молчали. А потом Валерий Александрович начал рассказывать. Половину я и так знал со слов отца. Бурный, но непродолжительный роман. И конец настал ровно в тот момент, когда жена Валерия узнала про его интрижку на стороне. «Не могу сказать, что Татьяна была ошибкой» признал Валерий Александрович, погрузившись в воспоминания. «На тот момент мне казалось, что ошибкой был мой брак. Но дети, да и жену я любил, просто запутался». Он сосредоточил на мне взгляд. «Татьяна бы сказала мне, не стала бы утаивать беременность. Не спорю, по возрасту твоей Алины все сходится, но... проклятие!» «Обиженные женщины часто совершают глупости, даже если сами понимают, что действуют себе во вред», — поделился я собственным опытом. «А ваш последний разговор с Татьяной, как мне кажется, закончился не на дружеской ноте». «А вот здесь ты не прав», — ухмыльнулся Валерий Александрович. «Она достойно меня выслушала и...» Он замолчал, а после беззвучно выругался. Ты сказал, что девушку воспитывали чужие люди? Почему? Татьяна не могла бросить ребенка, даже из-за обиды на меня. Она умерла, — пояснил я, заметив отголосок боли в его глазах. Далее я коротко обрисовал жизнь Алины. То, о чем она сама узнала лишь недавно. Обстоятельства, которые послужили причиной, я также не стал утаивать. Как и специфическое отношение ее мачехи. И поистине новаторский подход к воспитанию. «Сука!» — резюмировал Валерий Александрович. «Мне, к вышеозвученному, добавить было нечего. Какое-то время мы провели в тишине. Валерию требовалось время, чтобы обдумать услышанное. Да и мне хватало пищи для размышлений. И в мыслях был только один человек. Правильно ли я поступил, действуя за ее спиной? Да». Не уверен, что она поймет это сразу, но... Все, что я сейчас делал и планировал сделать, было продумано на несколько шагов вперед. С Алиной иначе нельзя. Она так сильно втемяшила в свою голову, что... Это ничего не значит, что просто так не отступится. И это касается всего, не только меня. Я уверен, как только она успокоится и начнет искать свои корни, то выйдет на Валерия, но не придет к нему. Будет воротить свой красивый носик от папаши богатого сноба. Напридумывает себе историй о том, как он бросил ее мать с ребенком на руках. Будет грызть себя этим. Эту поведенческую схему она блестяще сейчас отрабатывает на мне. А ведь любит меня. Я знаю, я чувствую. Оставь мне ее контакты принял для себя решение Валерий Александрович. «Сходу я семью ошарашивать не буду. Сделаем тест и...» «Я против того, чтобы вы ошарашивали Алину». Я достал из внутреннего кармана пиджака запечатанный конверт и положил его на стол. «Тест можете сделать и без Алины. Этого хватит». «Хорошо, когда брат на твоей стороне. И вдвойне хорошо, когда его невеста живет в одной квартире с Линой». А самое замечательное, что когда вскроется правда, получать по голове от разъярённой Алины я буду не один. — Если всё подтвердится, я официально признаю её, — произнёс Валерий Александрович, постукивая пальцами по конверту. И... — Только не вздумайте предлагать ей денег, — не удержался я от совета, — или дарить что-то, что можно принять за откупные. Она сразу вас... В общем не захочет общаться и в выражениях стесняться не будет. «Делишься собственным опытом!» Криво усмехнулся он в ответ на мои слова. «Можно сказать и так». На этом наш разговор был закончен. Мне оставалось только ждать. И ждал я не только звонка от Валерия с результатами теста ДНК. Я еще очень хотел посмотреть на какие-то смелые идеи в проекте Лины. И дождался. Правильно говорят, бойтесь своих желаний. Когда через три дня мне пришло от нее сообщение с интригующей припиской «Ваша воображаемая жена точно оценит», я уже почувствовал неладное. Открыв макет, не смог сдержать смех. «Раскусила».